Свобода быть собой и читать то, что нравится. Кайса Локин Сумеречный сказ Читает Любовь Конева Пролог Темная дорожка стелится, стелится, до да в лес сумрачный все дальше уводит. Мимо ухабов, оврагов и пней Вьется змейкой тропа. Через топи болотные и бурелом непроглядный Насквозь проходит она. Звезд не видно на небе высоком, Лунный свет не касается плеча. Глаз не примечает худого огня, Лишь темень обрамляет одна. Страх лютый голову кружит, С толку сбивает юнца, А под ногами все дальше вьется тропа. Вновь она лукаво заводит глупца, Там, в землях угрюмых, Хозяйка зимы обитает, Мараной себя величает. Подвластны ей жизни людские, Нити судьбы лихо придет И смерть с собою всюду несет. Древний лес земли Нави надежно скрывает, Обитателей дивных оберегает. Как только мост Калинов герой перейдёт, Так и позабудет дорогу домой. Змей трехглавый не пропустит назад, Погибель настанет тотчас». Вороном черным кощей свысока наблюдает, В болотах Баба-Яга поджидает. Только вера, надежда и лучик любви Способны героя из Нави спасти. Ежели в явь возвратится удалец, То изумится знатно. Взор разглядит мавок игривых, Что меж деревьев проворно мелькают. Всюду ведьмы и оборотни Под руку гуляют И себя при луне не скрывают. Скалится в тусклом углу Упырь красноглазый. В тиши поджидает злодей окаянный. В доме каждом духи обитают. и от зла порой защищают. Диву даётся молодец, как раньше не приметил этих чудес. За обитателями Яви последует он, и камень-указатель быстро найдет. Налево пойдешь, в зиму попадешь, направо, кругом домой возвратишься. А прямо шагнёшь, так вправь авось заглянешь. Не думая долго, пускается герой В путь непростой по дорожке прямой, К великим и светлым в край вечного лета. Золотом и блеском правь гостей встречает, Но назад, увы, не пускает. То мир высших и сильных, славных и честных, Герои одни подле богов обитают Век бесконечный коротают И людям порой помогают Дева весна, леля краса С любовью каждого в объятия свои принимает Волшебники добрые, птицы чудные Звери игривые Всем край сей полнится Изумляется герой И тут же все понимает. Дорога жизни его по трем мирам мягко провела и на покой теперь обрекла. Вечность отныне подруга удальца. Решается тогда герой поведать историю о единых трех сторонах. Рассказать о стражах угрюмых, о ведьмах коварных. о злодеях проклятых и о том, как яд во всякое сердце порой проникает. Поведать предание о тех, кого плохими величают, а они добрые дела совершают. Так ступай же, слушатель, в путешествие странное, местами опасное, а иногда и забавное. Пройди ты путь от земель холодных, до краев теплых познакомься с героями и узнай как иногда миры соединяются смелей мой друг смелей из сказок кощеевых написанных для марьи маревны и всех кто желает мудрость познать